Глава 13. Я не планировала идти на тот прием. Закусываю губу, ожидая хоть какую-то реакцию, малейшую. Автомобиль набирает ход. За окном холодно, и тени в сумрачном лесу видятся страшноватыми, а в салоне сухо, жарко и неспокойно. «Адриан прекрасный водитель, поэтому я окончательно расслабляюсь. а потом неуклюже, кое-как стянув рукава, снимаю верх от комбинезона. Раздеваться на фестивале я не планировала, поэтому сейчас остаюсь в светло-сером лонгсливе от термобелья. Потяжелевшую в последнее время грудь слишком откровенно облегает ткань, но я прикрываю это дело замком из рук. Выходит сносно. Не планировала, продолжаю выправив волосы. Смотрю в окно прямо перед собой. Так получилось. «Хватит, блять! Адриан сердится, бьёт по рулю, прибавляет громкость на магнитоле. Полностью зеркалю его злость, кручу переключатель в обратную сторону, сжимаю кулаки и хриплю. «Ты выслушаешь меня, Андрей, даже если мне придётся применить силу!» Воинственно уставляюсь на него. Белая рубашка в сумерках смотрится так ярко, что моргаю и отправляю взгляд выше. Уголки, сцепленных воедино губ, подёргиваются, и Адриан усмехается. Хотелось бы на это посмотреть. Только вот мне не до шуток, черт возьми. Видит Бог, я пытаюсь быть честной хотя бы сейчас, когда уже ничего не исправить. Разве ты не видишь, как мне плохо? Я словно в воздухе зависла. Проживала тот день миллионы раз, всхлипываю, закрывая лицо руками. Тысячи раз в мыслях я вновь и вновь одевалась, выходила из дома и двигалась на тот прием. Снова и снова, черт возьми! Каждый раз надеюсь, что вот-вот что-то может произойти. Не знаю, что...» — кричу, вытирая слезы, тру глаза. «Лучше бы я попала в аварию. У меня пробило колесо, начались месячные, все что угодно. Зачем я туда поехала? Зачем?» Адриан медленно отводит пустой взгляд от дороги и мажет им по моему лицу, словно острой бритвой. Абсолютно безэмоционально. Его тело будто бы расслаблено, но потому, как вздрагивает кадык, понимаю, он тоже нервничает. «Зачем?» – спрашивает еле слышно. «Я не хотела быть там, сразу чувствовала. Когда ты ушел тогда, утром, я правда решила туда не ходить, клянусь! Кто дал тебе пригласительный?» «Анатолий Аркадич. «Старый бормот. срывается. «Пропускаю мимо ушей ругательство». «Мне нет никакого дела, что будет со всеми участниками тех событий. Я банально устала всех выгораживать. Так выходит, что все вокруг хорошие, и только для меня нет оправданий. Только для меня в аду персональный котёл». Анатолий Аркадьевич сказал, что очень нужен сюжет для канала, продолжаю. «Это было ещё до того, как мы провели ночь в новом доме». «И ты ему поверила?» – перебивает. «Да», – развожу руками. «Ему поверила, а мне нет». хрипит. Бесится. Мотаю головой. Он ничего не понимает. Ничего так про меня и не понял. Бессилие застилает глаза вместе со слезами. На следующий день проводив тебя, я позвонила ему и сообщила, что не поеду. Он согласился. Поворчал, конечно. Дальше. А за пару часов до приема набрал и сказал, что замену он не нашел. Я... Дальше можешь не объяснять, осекает Адриан. Ты снова выбрала проклятый микрофон. И что? Взрываюсь. Это преступление? А ты? Ты вообще меня обманывал. Все время врал. Бью со всей дури по твердому плечу. Макрис никак не реагирует, будто бы замороженный. Будто бы ему не больно, ни физически, ни душевно. Когда я тебя увидела, морщусь от боли, которая парализует внутренности, стягивает желудок. Я... Боже... «Мне было так больно, что меня согнуло пополам прямо там!» Адриана опускает взгляд на руль и включает поворотник. Проехав несколько сотен метров, паркуется в кармане на обочине. Вздыхая, устало. Окунуться в тот день безумно сложно. «Ты просил мне тебе верить. Но как, Андрей?» понимающе шепчу вдруг. «Как? У тебя все это время была семья!» Молчание словно кислота душу разъедает. «Ответь мне! Ответь, вонючий грек!» Снова бью его на отмаш. Взвизгиваю, когда мой локоть сжимает сильная ладонь, а тело потряхивает. Адрианна нависает сверху, рассматривает лицо и опускает взгляд ниже, словно ошпаривается о выступающие твердые соски и опять возвращает его к моим глазам. Пялимся друг на друга. «Теперь ты решила у меня спросить?» Наконец зловеще произносит. «После всего, что произошло?» «Да». Что было дальше? Я выбежала из зала. Шурик пошел за мной, в точности даже не вспомню, куда именно мы шли, где были. Дальше. Шурик начал меня выспрашивать, что произошло. Потом рассказывать, что все вокруг в курсе. Про твою семью, дочек, одна я. Как это обычно бывает, знаешь? Не знаю. Дальше, Вера. Но что ты заладил? Морщусь и сержусь. Он грамотно у меня все выспросил. «А ты рассказала», — обвиняет. «Да, да, да!» «Знаешь, что делают с такими, как ты?» «Моли бога, что есть эта беременность, иначе...» «Мне было больно», — взмываю руками, зажигаясь, словно спичка. «Хотелось, чтобы тебе тоже, так же...» «Да, я специально это сделала...» Блять. Адриан бьет по кнопке, отстегивается и вылетает из автомобиля. В салон пробивается лютый холод». Дверь с оглушительным треском хлопает. Тяжело дыша, просверливаю дыру в рубашке на его спине, пока Адриан, уперев руки по бокам, пытается остыть. В бешенстве отпинывает вычищенным ботинком кусок грязного снега. Затем разворачивается. Смотрим друг на друга в упор. Пытаюсь взять себя в руки. В конце концов, надо привыкать. Бежать от него я точно не собираюсь. «Ты мне никогда не верила», — обреченно отпускает Макрис, усаживаясь на место. Растираю лицо ладонями. Важно не то, что я тебе не верила. Как ты не понимаешь? Важнее то, что я тебя любила. Шепотом произношу всем сердцем любила. Так любила, что готова была убить. Андрей, вздрагиваю от слов, которые он произносит. И в определенном смысле сделала это. Закусываю губу и прикрываю глаза. Слабо проговариваю. Знаешь, один древний китайский мудрец сказал: тот, кто недостаточно доверяет, сам не получает доверия. Мне кажется лучше, чем он, я тебе не отвечу. О чем ты? Ты спал со мной, а сам перевез из Греции семью, скрывал детей. Ответь только честно. Твоя жена или женщина, не знаю, это Эрика. Она вообще в курсе? Нервно стискиваю жесткую ткань комбинезона. «Волнуюсь. Задать подобный вопрос в лоб — это риск, потому что можно получить правдивый ответ, который точно мне не понравится. А так хочется сразу очутиться в иллюзии». «Посмотри на меня!» — цедит Адрианского из зубы. Поворачиваюсь и кружу глазами по мрачному лицу и играющим на нем желвакам. Таким чужим, как сейчас он еще никогда не был. Чужим». Адриан холодно интересуется. «Ты пристегнута?» «Да». Заводит двигатель и осторожно выезжает на дорогу, гипнотизируя взглядом руки, обнимающие руль. «Я не женат», — произносит он спустя несколько минут. «И не был. Ты ошиблась. Во всем». Опускаю взгляд, сглатывая ком в горле. "Всё зря». «Боже, какая я дура!» А Эрика не моя женщина, но сейчас это уже не важно, Вера.